4. Лезвие. «Раздался чей-то истошный вопль». Первым вскочил гром и ринулся вверх по лестнице. За ним последовали Марк, Карл и остальные. Им навстречу улетела дрожащая Белла и упала в объятия брата, рыдая и что-то бессвязно бормоча. Почти сразу из их с Марком комнаты послышался громкий треск — Люди, подбежавшие к распахнутой Насте ж двери, стали свидетелями того, как в открытое окно рвутся побеги ледяной лозы, покрытой длинными шипами, и быстро оплетают все подряд. «Прочь!» — крикнул Парцелл. «Держитесь от нее подальше! Не вздумайте приближаться!» Он рывком захлопнул дверь. Точь в точь, как совсем недавно прямо перед носом у снежного волка, и правой рукой, затянутый в перчатку, провел несколько замысловатых линий, будто рисовал печать без кисти и чернил. По ту сторону преграды громыхнуло. глаза ударилась в дверь, будто бы желая выломать ее вместе со стеной, но не тут-то было. Невидимая печать грешника держала так же крепко, как настоящая. «Так», — проговорил Теймор, отступая на шаг. «Надолго это ее не задержит». «Поздравляю, господа. Наши жизни теперь в опасности, я уже не уверен, что мы с вами доживем до ясной погоды». Ш «Что происходит?» — от страха Джена начала заикаться. «Ради Создателя, что случилось?» «Ничего особенного», — ответил Арно безмятежным тоном. «Просто у вас, милая, теперь на одного постояльца больше». Ледяная лоза, будто откликаясь на его слова, принялась хозяйничать за дверью. Судя по доносившимся звуком вряд ли что-то из мебели могло уцелеть. Девушка побледнела и чуть было не лишилась чувств. «Марк, вам придется заплатить хозяйке за ущерб», — продолжил Мак. «Ведь это ваша сестра открыла окно и впустила Фае в дом». «Она впустила?» — переспросил Гром. «Да ну! Не может такого быть! Зачем?» «Вот и я хотел бы знать», — ответил Арно. Марк, не говоря ни слова, заслонил Беллу с собой, рука его потянулась к поясу, вероятно, в поисках оружия, которого там не было. Гром, заметив это движение, недоуменно нахмурился, а мэтр Арно лишь хмыкнул, будто говоря, «так я и думал». «Лекарь!» — вдруг воскликнул парцел словно происходящее вовсе его не касалось. «Где его комната? Чем он занят?» что до сих пор не услышал этот шум. — она здесь? Дженна обессильно взмахнула рукой. — Рядом? Парцелл в одно мгновение оказался возле соседней двери и открыл ее одним прикосновением. По ту сторону со стуком сдвинулась щеколда. На пороге он замер и взмахнул рукой, словно запрещая остальным входить, но на этот раз его не послушались. Их взглядом открылось ужасающее зрелище. Единственное окно было распахнуто, и лоза затянула все вокруг, превратив комнату в свои безраздельные владения. Предыдущий же ее хозяин висел на одной из стен, пришпиленный несколькими ледяными иглами. Его лицо превратилось в белую маску, в широко открытых глазах стоял ужас». Побеги лозы, угрожающие, зашевелились, ощутив присутствие чужаков, и грешник торопливо закрыл дверь, не забыв после изобразить на ней все тот же невидимый знак. Теперь же не оставалось никаких сомнений в том, что буря за стенами горит света, была необычной. равные в том, что все они могли не дожить до вечера, не говоря о рассвете. — Создатель, какая ужасная смерть! — пробормотал Карл. — Мне жаль его. Дженна закрыла лицо руками, ее плечи вздрагивали от рыданий. Гром взглянул на девушку с сочувствием, почти что протянул руку, чтобы коснуться ее плеча, но в последний момент передумал. Вновь повисло тревожное молчание, а потом парцел сказал ровным голосом. «Я бы посоветовал перенести торговца на первый этаж. Глаза может разбить еще одно окно». Гром и Карл взялись выполнять его просьбу, словно это был приказ, а Дженна последовала за ними. Марк опасливо взглянул на золотоглазого человека, но тут будто позабыл о существовании брата и сестры, чье присутствие, похоже, и влекло снежных фае. Он тяжело вздохнул, потер запястье правой руки и направился в сторону лестницы. Но путь ему преградил мэтр Арно. «Выходит, ты принадлежишь к числу охотников?» — спросил маг, не скрывая иронии. — Тех, кому не нужны кисти и тушь, ты обманывал всех нас с самого начала. Просто путешественник оказался здесь случайно, а я-то старый дурень тебе поверил. — Дайте пройти, — попросил грешник. — Дорога каждая минута, вам это известно не хуже, чем мне. — Что ж ты стоишь? — звился Марк. — Быстрее сделай что-нибудь. Но никто его не слушал. Теймор Парцел спустился на первый этаж и, не обращая внимания на царившую там суету, Дженна с помощью ключа кольца заставила лавки из стола передвинуться, чтобы устроить больного поудобнее, подошел к камину. Там он взял кочергу и, сунув ее в огонь, застыл в ожидании чего-то известного лишь ему одному. Мэтр Арно, спустившийся следом, уселся в свое кресло и достал трубку, но разжигать ее почему-то медлил. «Откуда ты пришел, охотник?» — вдруг спросил он тихим голосом. «И за кем?» «Никакой я не охотник», — ответил парцел не поворачивая головы. «Охотники служат аристократам из летающих городов, словно верные псы. А я служу только своим принципам». «Можете не верить, мне до этого нет дела. А куда лежит моя дорога, мэтр, вам лучше не знать». — Вспомнить бы, где я слышал твое имя, — проговорил Мак, сокрушенно вздыхая. — Не память, о дырявая решето Старость, что поделаешь. А правду говорят, что грешники бессмертны. — Нет, — буркнул порцел Точнее, не все и не всегда. Пока не попробуешь, не узнаешь. — И ты пробовал? — тотчас же спросил Арно, но ответ ему была лишь тишина. Печатник усмехнулся, как будто и не ожидал ничего другого. — Ладно. Знаешь, я давно хотел встретить охотника, чтобы выведать одну вещь. Каким образом у вас получается рисовать печати без кисти и туши? У вас, старика, открой мне эту тайну. — Да нет никакой тайны, — отозвался парцел Когда я вчера сказал, что не различают цветов, о чем вы подумали? Готов спорить о черно-белой картине, напрочь лишенной всех остальных цветов спектра. На самом деле я вижу мир золотым. И знаете, что делает его таким? Арно медленно кивнул. «Потоки силы творения», — сказал он хриплым от волнения голосом. «Можешь не продолжать, я все понял». История Арно. Или тот, кто был до потопа. Видишь ли, друг мой, не желающий называть себя охотником, Я многое повидал за свою долгую жизнь. О, я живу на этом свете так давно, что уже не припомню точно год своего рождения. Память, проклятая изменщица, но это все неважно. Когда-то я был владыкой цитадели семи печатей, и при одном лишь звуке имени, который я носил в те годы, трепетали даже самые сильные духом. Дворцовый дьюс, с которым мы порой вели интереснейшие беседы ночи напролет, люто ненавидел меня, но вырваться на волю не мог. Но однажды во дворец пришел незнакомец. Был он чем-то похож на тебя. Такой же молчаливый и отстраненный, словно не человек вовсе, а ожившая статуя. Он попросил дозволения взглянуть на наше собрание книг. Уже не помню, объяснив ли хоть как-то свое странное желание. Ты можешь себе представить, что произошло? Можешь, конечно. Он я отказал был. ему, безродному бродяге, да еще и жестоко высмеял его. Я был тогда в весьма дурном расположении духа. Он спокойно выслушал мои извительные слова, а потом промолвил, что ж, я так и думал. Раз вы не ответили на скромную просьбу странника, у которого не было другой цели, кроме стремления к знанию, пеняйте на себя». И в тот же миг случилось нечто невероятное. Все печати, сдерживавшие дворцовых дьюсов, исчезли. На свободу вырвались полчища мелких духов, пребывавших в услужении очень давно и накопивших немало злобы на тех, кто пользовался их телесными оболочками. Сам понимаешь, нам пришлось несладко, и о незнакомце все забыли. Он же совершенно беспрепятственно отправился в библиотеку И все время, пока печатники были заняты усмирением дьюсов, просидел там, листая древние тома. Следует заметить, что в его присутствии духи вели себя мирно, будто овечки. И даже всячески старались ему услужить. Я это сам увидел, потому что в конце концов вспомнил о чужаке и проследовал за ним, все еще не понимая, с кем имею дело. а сказал он, подняв глаза от книги, — «вот ты и пришел». «Ты знаешь, кое-кто умоляет меня отпустить его, чтобы вы могли побеседовать с глазу на глаз. Как считаешь, мне следует пожалеть его или тебя?» И я почувствовал нетерпение дворцового дьюса, жуткой тысячелетней твари, которая, ощутив близкую свободу, уже начала представлять, что именно сделает со мной. Конечно же, я понял намек странника и, остановившись на почтительном расстоянии, опустил на пол кисть и чернильницу. Увидев это, он рассмеялся и проговорил, «Вы, глупцы, все еще завистье от этих игрушек и верно считаете себя по-настоящему могущественными, а ведь прямо перед вашими заносчиво задранными носами текут потоки силы творения, но вы не в силах воспользоваться ими вместо чернил». Я не успел ничего сказать или сделать. Он каким-то странным образом оказался рядом, взглянул мне в глаза, а показалось прямо в душу. На мгновение я увидел его тем зрением, которым печатники смотрят на вещь рукотворную, чтобы увидеть, какие на ней есть печати. И испытал настоящий ужас. В жилах этого человека, который и не был на самом деле человеком, текли реки расплавленного золота, собираясь в океан, бескрайний, ослепительно сияющий. Потом он показал мне, каким был наш мир — До того, как река Творение вышла из берегов и затопила все вокруг. О, создатель, я даже не знаю, как это описать. Представь себе, что до потопа книги и библиотеки можно было складывать как угодно, не боясь, что они срастутся и обретут свободную волю. Нарисованная картина не оживала, никогда не оживала. Пусть даже изображенные на холстеле бумаги люди и казались настоящими. А если бы столяр заявил кому-нибудь, что получил пинок под зад от новенькой табуретки, его сочли бы безумцем. Мастерам не нужно было уродовать свои произведения, чтобы тем самым ослабить дьюса, готового в них вселиться. Вещь без изъянов оставалась просто вещью и не более того. Ах, какие сложные машины могли строить люди в те времена. Наши махолеты показались бы в сравнении с ними детскими игрушками, потому что эти машины умели все. Мой дар там был бы совершенно бесполезным, однако я затасковал по иной жизни. «Кто ты?» — спросил я чужака, с трудом подбирая слова. «Не сам ли Создатель посетил меня?» «Я всего лишь Хранитель», — был ответ. «Я храню память о мире, которого больше нет. Не призывай Создателя». Он отдал свою силу людям и покинул нас. А знаешь ли ты, зачем он это сделал? Он вновь взглянул мне в глаза и показал на этот раз сам потоп. День, когда мир вдруг оказался переполнен дьюсами, пришедшими из иного мира, чтобы заполнить собой все доеденные вещи рукотворные, которых было предостаточно. Никто не знал тогда о печатях, и начался великий хаос, истинное безумие. «Ты понял?» — спросил меня чужак но я сумел лишь покачать головой. Тогда он сказал, ты поймешь. И сейчас бесследно, как будто растаял. Моя история почти закончена. Вскоре после случившегося я покинул цитадель, и мой преемник тут же начал распускать слухи о том, что именно из-за моей оплошности дьюсы вырвались на свободу, и ее же едва не заполучил могучий дух, которому по силам было не только снести сам дворец до основания, но и разрушить пару-тройку городов средней величины. Впрочем, меня это уже не волновало, потому что путь мой лежал в иные края, туда, где в последний раз видели странника, способного освобождать и усмирять дьюсов, не используя печати. Он ведь так и не объяснил мне, зачем все это было нужно создателю. Едва Арно закончил свой рассказ, как раздался громкий женский виск. Издала его Дженна, и девушку вполне можно было понять. По лестнице шустро ползли, извиваясь и покачивая головами четыре красноглазые гадюки. Печатник, взглянув на них, едва не выронил трубку, а Гром тотчас же ринулся в бой «Давить гадин!» Но змеи оказались быстрее, четырьмя молниями они скользнули к парцеллу и почти мгновенно обвели его щиколотки и запястья, превратившись в кожаные ремни, украшенные замысловатыми узорами. Их головы пряжки были выполнены очень искусно, и во взгляде орно изумление сменилось легкой завистью. Замысел создателя, — пробормотал грешник, качая головой, — как будто смертные вроде нас могут его постичь. «Но одно скажу точно. Тот мир заслуживал потопа. Человеку, который берется умножать количество вещей рукотворных, следует всегда помнить об одной простой истине. Каждый творец всегда в ответе за свое творение. Все справедливо, по-моему. И самое главное...» Он не договорил, наклонился, правой рукой потянул кочергу из огня, не обращая внимания на языки пламени, жадно кинувшийся лизать его перчатку — Все застыли в изумлении, глядя на вещь, в которую превратилась кочерга. Больше всего это напоминалось серп, но совершенно кошмарного вида, необыкновенно длинный, с зазубринами и выступами, а к тому же алый, раскаленный. От прикосновения к горячему металлу кожа перчатки начала обугливаться и вскоре расползлась лохмотьями, но с рукой парцелла ничего страшного не произошло, потому что она была такой же золотой, как и его глаза. «Самое главное», — вновь проговорил он с удовлетворенной улыбкой, разглядывая жуткое оружие, — «в том мире я был бы калекой. Разве грешно желать возврата того, что утратил не по своей вине?» Не дожидаясь ответа, Теймор Парцел отправился на второй этаж. Судя по доносившимся оттуда звукам, незваные гости Гори Цвета уже заняли куда больше двух комнат.